таблица 3 количество условных единиц на выполнение массажных процедур рекомендованное минздравом ссср приложение к приказу минздрава ссср номер 817 от 18 июня 1987 года примечание 1 За одну условную массажную единицу принята массажная процедура, непосредственное проведение массажа, на выполнение которой требуется 10 минут. Второе. Время переходов, переездов для выполнения массажных процедур вне кабинета учитывается в условных массажных единицах по фактическим затратам. Третье. Указанные нормы не могут служить основанием для установления штатов и расчетов по заработной плате, кроме случаев, специально оговоренных в действующих штатных нормативах и условиях оплаты труда медсестер по массажу. Наименование массажной процедуры Количество условных массажных единиц при выполнении процедуры взрослым и детям. Массаж головы, лобно-височной и затылочной теменной области. 1. Массаж лица, лобной, окологлазничной, верхней и нижней челюстной области. Одна. Массаж шеи. Одна. Массаж воротниковой зоны, задней поверхности шеи, спины до уровня четвертого грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до второго ребра. Полторы. Массаж верхней конечности. Полторы. Массаж верхней конечности, над надплечья и области лопатки. 2 Массаж плечевого сустава. Верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья, одноименной стороны. Одна. Массаж локтевого сустава, верхней трети предплечья области локтевого сустава и нижней трети плеча. Одна. Массаж лучезапястного сустава, проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья. Одна. Массаж кисти и предплечья. Одна. Массаж области грудной клетки, области передней поверхности грудной клетки от передних границ над плечья до реберных дуг и области спины от седьмого шейного до первого поясничного позвонка. половиной. Массаж спины от восьмого шейного до первого поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии. У детей, включая пояснично-крестцовую область, полторы. Массаж мышц передней брюшной стенки. Одна. Массаж пояснично-крестцовой области от первого поясничного позвонка до нижних ягодичных складок 1 сегментарный массаж пояснично-кррисцовой области полторы массаж спины и поясницы от седьмого шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии 2 массаж шейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии. 2. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника. 3. Массаж области позвоночника, области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии – 2,5. Массаж нижней конечности – 1,5. Массаж нижней конечности и поясницы – области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области, 2. Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области, одноименной стороны, 1. Массаж коленного сустава, верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра, 1. Массаж голеностопного сустава, проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени – 1. Массаж стопы и голени – 1. Общий массаж у детей грудного и младшего школьного возраста – 3 единицы.